Глава 35. Победитель в своём стане, король на своём троне, прилад у алтаря, торжественно и благоговейно совершающий бескровную жертву. Вот, когда они всесильны и приводят в трепет сердца. С этой минуты деятельность пробудилась при дворе и в стане герцога Бургунского. Он достал денег набрал вновь солдат и ожидал только достоверных известий о движениях союзников, чтобы выступить в поход. Но, к сожалению, Карл был уже не тот, что прежде. Он не обладал уже тем присутствием духа и той силой ума, которым восхищались все до его поражения. Он всё ещё был погружён в угрюмую задумчивость, а выходя из неё, предавался ярости. Даже сам граф Оксфорд, казалось, потерял то влияние, которое он имел над ним прежде. Карл при всей своей к нему признательности и благосклонности стыдился вспоминать о том, как английский вельможа был свидетелем его нравственного бессилия и малодушия. Опасаясь, чтобы не стали думать, будто он во всем следует советам лорда Оксфорда, он часто отвергал их единственно с тем, чтобы только показать свою независимость. Кампобасс со всеми силами старался поддержать в герцоги такое неприязненное расположение духа. Этот хитрый предатель, видя, что могущество Карла клонится к закату, решился этому содействовать в надежде на участие в добыче. Он считал Оксфорда одним из умнейших друзей и советников герцога, и, подозревая, что англичанин проник в его вероломные замыслы, он столько же его ненавидел, сколько и боялся. Кроме того, желая чем-нибудь прикрасить, даже в собственных своих глазах замышляемую им ужасную измену, он подчеркивал, что сильно негодует на герцога за наказание герцога. наложенная им недавно на некоторых грабителей из его итальянской шайки. Он думал, что они были наказаны по совету Оксфорда, и что эта мера была принята с тем, чтобы открыть, не мародёрствовали ли эти итальянцы с ведома своего начальника. Таким образом, считая Оксфорда своим врагом, Кампобасса скоро бы нашёл средства от него избавиться. Если бы граф со своей стороны не шёл благоразумным, принять некоторые меры предосторожности, и если бы фламандские и бургундские вельможи, любившие его по тем же самым причинам, по которым итальянец его ненавидел, не заботились о его безопасности с такой бдительностью, о которой он и сам не знал, но которая, конечно, спасла ему жизнь. Нельзя было предполагать, что Феррант Лотарингский замедлит воспользоваться своей победой. Но союзные швейцарцы, составлявшие главные его силы, настаивали на том, чтобы первые военные действия начались в Савойе и в Вальдском кантоне, где бургундские войска занимали многие города, отбить которые было нелегко, несмотря на то, что они и не получали ниоткуда помощи. При том же, так как швейцарцы, подобно большей части тогдашних войск, представляли собой народное ополчение, то многие из них разошлись по домам для сбора жатвы. Таким образом, Феррант, со всем жаром юного рыцаря, стремившийся воспользоваться своими успехами, не мог, однако, совершить никакого движения вперёд до декабря месяца 1476 года. Между тем, войска герцога Бургуннского были расставлены по отдалённым областям, где употреблялись всевозможные средства для обучения вновь набранных солдат. Если бы это от него зависело, конечно, поспешил бы начать военные действия и сосредоточив свои силы, снова вторгнулся бы в швейцарские владения. Но опыт научил его быть осторожнее. Несчастный для него исход сражений при Гранцони и Муртоне был ещё слишком свежим в памяти у герцога, чтобы он продолжал вести тот же рот войны. Между тем время шло быстро, и декабрь приближался к концу. когда однажды утром, в то же время, когда герцог заседал в своем совете, вдруг вошел Кампабасса, на лице которого выражалось нечто вовсе не похожее на ту одновременно холодную и лукавую усмешку, которой он обыкновенно выражал свою радость. «Что вы мне дадите, ваше высочество?» — сказал он. «За добрую весть, которую я вам принес». «А какую милость оказывает нам фортуна!» спросил Герцог. Я думал, что она совсем позабыла к нам дорогу. Она возвратилась, ваше высочество, держа свой рог изобилия, наполненный отборнейшими дарами, готовая рассыпать плоды свои, цветы и сокровища на монарха, наиболее их достойного. Что всё это значит? спросил Карл. Загадки предлагают только детям. Этот молодой сумасброд Феррант называющий себя герцогом латорингским сошёл с гор предводительством беспутным отрядом таких же негодяев, как он сам. И как бы вы думали? Они ворвались в Латорингю и взяли Нанси. Послушайте, граф сказал Канте, изумлённый радостью, с которой итальянец рассказывал о столь важном деле. Ни один дурак никогда так усердно не смеялся какой-нибудь плоской шутки, как вы. Умный человек радуйтесь взятию главного города области, за которую мы сражаемся. Я смеюсь посреди копий, отвечал Кампобасса. Так же, как мой боевой конь ржёт при звуке трубы. Я смеюсь, воображая себе поражение неприятеля и раздел добычи. Подобно тому, как орёл радостно кричит, бросаясь на свою жертву, я смеюсь. Вы смеётесь один, вскричал выведенный из терпения Конте. Так же как вы смеялись после потерь наших при грансоне и при муртане. Молчите, сударь, сказал Герцк. Граф Кампобасса принял это дело с той самой точки зрения, с которой я сам смотрю на него. Этот молодой проходимец дерзнул спуститься с покровительствующих ему гор. И да накажет меня небо, если я не сдержу своей клятвы, что первое поле, где мы с ним встретимся, увидит или его, или мою смерть. Теперь идёт последняя неделя года, и ещё прежде крещения мы увидим, кто из нас найдёт в пироге боб. К оружию, господа! Тот чест снять лагерь и войскам двинуться на Лотарингию. Отправить вперёд итальянскую и албанскую лёгкую конницу из традиотов, чтобы разведать позиции неприятеля. Оксфорд. Согласен ли ты сражаться заодно с нами в этом походе? Конечно, отвечал граф. Я ем хлеб вашего высочества, и при нападении на вас неприятеля честь моя обязывает меня сражаться за вас, как если бы я был вашим подданным. Только позвольте мне, государь, отправить нарочного к моему старому и доброму хозяину, унтервальденскому ландману, с уведомлением о моём намерении. Герцк на это согласился, и письмо было тотчас отправлено с гонцом, который возвратился через несколько часов, так близко обе армии подошли одна к другой. Он привёз от Бидермана вежливое и даже ласковое письмо, содержащее сожаление в том, что он вынужден воевать против своего бывшего гостя. к которому он питает глубокое уважение. Тот же Нарочный привез поклон Артуру от всего семейства Бидермана и особое к нему письмо, в котором заключалось следующее. Рудольф Доннер-Гугель желает доставить молодому купцу Артуру Филлипсону случай кончить торг, который остался между ними нерешенным во дворе Гейгерштейнского замка. Он тем более этого желает, что выше упомянутый Артур нанёс ему урон, завладев благосклонностью известной ему знатной девицы, для которой он, Филипсон, не может быть ничем другим, кроме как обыкновенным знакомым. Рудольф Доннергугель уведомит Артура, когда им можно будет свидиться с равным оружием и без помехи. А до тех пор Он по возможности постарается быть в первых рядах во всех сражениях. Сердце Артура сильно забилось при чтении этого вызова, резкий тон которого, обнаруживая чувство Рудольфа, достаточно доказывал неудачу искательств его у Анны Гейерштейнски и подозренье его в том, что она оччастливила своим расположением молодого чужестранца. Артур нашёл средства отвечать швейцарцу уверением что он охотно готов встретиться с ним как в первых рядах войска, так и во всяком другом месте, где Рудольф пожелает. Между тем обе армии подошли одна к другой так близко, что передовые отряды имели уже между собой несколько стычек. Страдиоты, род конницы, набранной в Венеции и похожей на турецкую, были очень способны к разведывательной службе. и несомненно принесли бы бургундской армии много пользы, если бы только можно было положиться на их верность. Граф Оксфорд заметил, что эти люди, состоявшие под начальством Кампобасса, всегда по возвращении в своём доносили, что неприятель в расстройстве и отступает. Кроме того, через них же было узнано, что несколько человек, которых герцог бургундский лично ненавидил и которых он в особенности желал иметь в своих руках, скрывались в Нансе. Это чрезвычайно усилило желание герцога взять обратно этот город, и он уже не мог более обуздывать себя, когда узнал, что Феррант и его союзники-швейцарцы стоят поблизости лагерем. Большая часть бургундских вельмож, равно как и граф Оксфорд, старались было отклонить его от приступа к укреплённому городу, близ которого стояли отборные неприятельские войска. готовы защитить его. Они указали ему на малочисленность его армии, суровость погоды, затруднения в доставке съестных припасов. Убеждали герцога, чтобы после движения, заставившего неприятеля отступить, он отложил решительные действия до весны. Карл сначала только спорил с ними и отвергал их доводы, Но когда советники его осмелились сказать, что он приведёт и самого себя, и свою армию в то же положение, как при Грансоне и Муртене, он пришёл в ярость. Пена выступила у него на губах, и он отвечал им с проклятиями и ругательствами, что овладеет городом Нанси прежде крещения. Вследствие такого решения бургундская армия заняла довольно выгодную позицию перед городом Нанси. под защитой протекающей перед ней реки и будучи прикрываема тридцатью орудиями под начальством Кольвина. Удовлетворив этим распоряжением свое упрямство, герцог стал, по-видимому, больше слушать своих советников, убеждавших его позаботиться о своей личной безопасности, и кроме обычной стражи позволил графу Оксфорду с сыном и еще двум или трем приближенным к нему офицерам, чья верность не подлежала сомнению, встать в его шатре. За три дня до Рождества, в то время как герцог продолжал стоять перед Нанси, ночью случилась тревога, оправдавшая, по-видимому, опасения насчет его личной безопасности. В полночь, когда все спали, в герцогском шатре вдруг раздался крик «Измена!». Граф Оксфорд, обнажив свой меч и схватив горящую близ него свечу, Бросился к герцогу в спальню и нашел его стоящим без одежды, с мечом в руке, которым он размахивал с такой яростью, что граф сам едва мог уклониться от его ударов. Прочие его офицеры сбежались почти в то же время с оружием и завернув плащи на левую руку. Когда герцог несколько успокоился, увидев себя окруженным друзьями, он, прерывающимся от гнева голосом, рассказал им, что члены тайного судилища, несмотря на все принятые им меры предосторожности, успели пробраться к нему в комнату и требовали, чтобы он под опасением смертной казни предстал перед священным Феме в ночь на Рождество. Присутствующие выслушали его с величайшим изумлением, и некоторые даже усомнились, не зная, считать ли это правдой или только игрой расстроенного воображения карла. Но вызов, написанный на пергаменте с тремя крестами вместо подписи, был приколот кинжалом к туалетному столику, от которого, кроме того, был отрезан кем-то кусок дерева. Оксфорд внимательно прочитал этот вызов. В нём с точностью было обозначено место. куда герцогу следовало явиться без оружия и без провожатых и откуда, как было сказано, его доставят в судилище. Карл, преодолев отцепенение, вызванное этим посланием, выразил наконец своё мнение. Я знаю, откуда прилетела эта стрела, сказал он. Она пущена этим дворянским выродком, попом растригой, сообщником колдунов Альбертом Геерштейнским. Мы узнали, что он находится в сборной шайке убийц и бродяг, набранных внуком старого провансальского шута. Но клянусь святым Георгием бургундским, ни монашеский клобук, ни солдатский шлем, ни чародейская шапка не спасут его после такой нанесённой мне обиды. Я лишу его рыцарского звания, повешу его на самой высокой колокольне в Нанси. и заставлю дочь его или выйти замуж за последнего конюха моей армии, или постричься в монастырь каяющихся дев. Каковы бы ни были намерения ваши, государь, заметил Канте, гораздо вернее о них помолчать, потому что, судя по этому недавнему явлению, следует предполагать, что вас слышат больше свидетелей, нежели вы думаете. Герцк, казалось, нашёл справедливым это предостережение и замолчал, только пробормотал сквозь зубы несколько проклятий и ругательств. Между тем, начали тщательно разыскивать, кто нарушил его покой. Но все поиски были напрасны. Надёжный отряд бургунцев был поставлен ночью на Рождество караулить обознанное в вызове место, где пересекались четыре дороги, с приказанием брать под стражу всякого, кого только увидят. Но никто из подозрительных людей не показался ни там, ни поблизости. Герцог, несмотря на это, продолжал приписывать Альберту Гейрштейнскому эту нанесенную ему обиду. Голова его была оценена, и Кампо Бассо обнадежил Карла, что его итальянцы, опытные в таких делах, вскоре доставят к нему преступного графа, живого или мертвого. Колвин, Канте и другие втайне смеялись обещанием итальянца. Как бы проворен он ни был, сказал Колвин, а ему скорее удастся приманить к себе на руку дикого коршуна, чем поймать Альберта Гейерштейнского. Артур, которого очень встревожило принятое герцогом намерение относительно Анны Гейерштейнской и её отца, вздохнул свободнее, услыхав, что над угрозами итальянца так насмехаются. На другой день после этой тревоги Оксфорд вздумал сам осмотреть расположение лагеря Феррандо Латаринского, сомневаясь несколько в сделанном герцогу донесении насчёт его сил. Он исходательствовал на это позволение герцога, который при этом подарил ему и сыну двух славных коней, чрезвычайно быстрых на бегу. Когда воля герцога была объявлена итальянскому графу, Он изъявил величайшую радость иметь своими товарищами столь отличнейших разведчиков, с которыми, по его словам, он уже не раз бывал на самом носу у швейцарцев. Граф был очень доволен деятельностью и искусством, с которыми его люди исполняли свою обязанность, так как они разогнали и рассеяли несколько попавшихся им навстречу небольших отрядов неприятельской конницы. При вступлении В небольшое ущелье Кампобасса объявил английскому вельможе, что если им удастся достичь конца этого ущелья, то они увидят, как на ладони весь неприятельский стан. 300 радиота были отправлены для осмотра ущелья. Возвратясь, они сделали на своём языке донесение своему начальнику, который объявил, что проход безопасен, и пригласил графа Оксфорда сопутствовать ему. Они подвигались вперёд, не видя ни одного неприятеля и достигли в конце ущелья места, обозначенного графом Кампобасса. Артур, ехавший впереди отряда отдельно от своего отца, увидел в полумиле от себя не только лагерь герцога Феррандо, но ещё и вылетевший из него конный отряд, который мчался во весь дух к ущелью, откуда Артур только что выехал. Он хотел было повернуть лошадь назад, но, надеясь на быстроту своего коня, рассчитал, что ему можно будет с минуту ещё повременить, чтобы лучше рассмотреть положение лагеря. Бывшие с ним стрададиоты, хотя и не ожидали от него приказания отступить, но тотчас же поскакали назад, что позволяло им их служба, если на них нападал неприятель, превосходивший их число. Между тем Артур заметил, что всадник, бывший, по-видимому, начальником приближающегося отряда, сидя на могучем коне, взрывающем копытами землю, имел на своем щите бернского медведя и очень был похож на донор Гугеля. Он убедился в этом, когда увидел, что неприятельский воин, остановив свой отряд, приближался к нему один, с копьем в руке и придерживая коня как бы для того, чтобы дать ему время приготовиться к бою. Принять этот вызов в такую минуту было опасно. Но и отказаться от него сочлось бы бесчестием. И между тем, как кровь Артура кипела желанием наказать дерзкого соперника, он внутренне был доволен тем, что встреча их на лошадях даёт ему выгоды перед швейцарцем, так как он знал, что Рудольф неважный наездник. Они съехались, прикрывшись щитами, Копьё швейцарца скользнуло по шлему англичанина, на который оно было нацелено. Между тем, как копье Артура, направленное в грудь его противника, попало так верно и было так усилено разбегом его коня, что прокололо не только щит, висящий у Рудольфа на шее, но даже латы его и находящийся под ними панцирь. Пронзив насквозь всё тело, Железное остриё копья было остановлено только латами на спине несчастного всадника, который, как бы поражённый молнией, стремглав полетел с лошади и перевернувшись раза два на земле, в ту же минуту испустил дыхание. Крик ярости и отчаяния раздался между швейцарскими всадниками, и многие устремили было свои копья с тем, чтобы отомстить за него. Но Феррант Латаринкский который сам тут находился, приказал только взять в плен одержавшего победу соперника. Это было тотчас исполнено, так как Артур не имел времени повернуть назад, чтобы спастись бегством, а сопротивляться было бы безрассудно. Приведённый к Ферранду, он поднял, забрал со своего шлема и сказал ему: "Справедливо ли, принц, брать в плен отважного рыцаря?" который исполнил свой долг, приняв вызов от личного своего врага. «Не жалуйтесь, сир Артур Оксфорд», — сказал Ферранд, на несправедливость, еще не испытав ее. «Вы свободны, господин рыцарь. Вы и отец ваш всегда верно служили тетке моей, королеве Маргарите. И хотя она была моей противницей, но я отдаю справедливость вашей верности ее поверженному трону». Из уважения к памяти женщины, лишённой подобно мне своих владений, и желая сделать приятное моему деду, который вас очень любит, я возвращаю вам свободу. Кроме того, нужно позаботиться о том, чтобы вы благополучно возвратились в бургундские лаги. По эту сторону реки мы действуем открыто и благородно, но за ущельем есть убийцы и предатели. Вы, граф, вероятно, охотно возьмётесь проводить невредимым нашего пленника. Рыцарь, к которому Фирант обратился, высокий человек важного вида, тотчас подъехал с тем, чтобы служить Артуру проводником. Между тем, как Артур высказал юнному герцогу Латаринскому свою признательность за его рыцарское с ним обхождение. Прощайте! Артур де Вер сказал Фирант. Вы убили храброго воина, верного и полезного мне друга. Но это было сделано благородно и открыто, с равным оружием перед войском, и виноват зачинщик. Артур поклонился. Фирант отвечал ему тем же, и они расстались. Едва Артур и новый его спутник отъехали на несколько шагов, как чужестранец обратился к нему. Мы прежде езжали с тобой вместе, однако ты этого не помнишь. Артур поднял глаза на всадника и, заметив, что на шлеме у него был ястреб, тотчас почувствовал подозрение, которое подтвердилось, когда рыцарь, открыв своё забрало, явил ему угрюмые и строгие черты каноника Святого Павла. Граф Альберт Гигерштейнский, вскричал Артур. Он самый, отвечал граф. «Хотя ты видал его прежде совершенно в другом наряде, но тиранство заставляет всякого вооружаться, и я, с разрешения и даже по приказу моих начальников, обратился к тому званию, которое я оставил». «Война против жестокости и угнетения столько же священна, как и крестовый поход в Палестину, в котором участвуют люди духовного звания». Граф Альберт говорит, сказал артур с беспокойством прошу вас поскорее возвратиться к отряду ферандо вы здесь в опасности от которой не могут избавить вас ни сила ни храбрость герцог оценил вашу голову и вся эта местность наполнена стародиотами и лёгкой итальянской конницей мне они не страшны отвечал граф я не для того так долго жил в бурном мире среди военных и политических козней чтобы пасть перед ударами таких ничтожеств, как они. Кроме того, ведь ты со мной, и я видел, к чему ты можешь быть способен. Для защиты вашей, граф, сказал Артур, который в эту минуту думал о своём спутнике только как об отце Анны Гейрштейнский. Я, конечно, сделаю всё, что могу. Как, юноша? возразил граф Альберт с горькой улыбкой. Неужели ты станешь помогать врагу твоего повелителя под знамёнами, которых ты служишь? Неужели ты станешь сражаться против его же солдат? Артур несколько смутился, но тотчас собрался с духом и отвечал ему. Вы сами, граф Альберт, подвергались опасности, покровительствуя мне против ваших сторонников. Почему и я обязан защищать вас против своих? Ответ сочинён удачно. сказал граф. Но мне кажется, что тут замешался в посреднике слепой мальчуган, о котором твердят певцы и трубадуры, и ходатайству которого я могу в случае нужды приписать пламенное усердие моего покровителя. Не дав времени приведенному в замешательство Артуру отвечать, он продолжал: Послушай, молодой человек, копьёт твою, оказала сегодня очень дурную услугу Швейцарии, Берну и герцогу Ферранду. сразив храбрейшего их воина. Но для меня смерть Доннергугеля счастливое событие. Знай, что ссылаясь на свои заслуги, он успел склонить герцога Феррандо содействовать ему в искательстве руки моей дочери. И сам герцог принц Крове не постыдился упрашивать меня, чтобы я отдал последнюю ветвь моего дома, так как всё семейство брата моего выродки. Молодому хвастуну дядя которого был слугой в доме отца жены моей хотя он и выводит какое-то родство вероятно незаконное но которое Рудольф себе присваивал потому что оно способствовало его домогательству пока я жив продолжал граф Альберт этот союз никогда бы не состоялся и кинжал воткнутый в грудь моей дочери и дерзкого жениха её спас бы честь моего дома от позора Но если бы я, часы жизни которого сочтены, перестал существовать, то кто бы воспрепятствовал дерзкому и пылкому молодчику, имеющему одобрение всех его земляков, а может быть, и несчастное согласие моего брата Арнольда, достигнуть своей цели вопреки сопротивлению молодой осиротевшей девушке? Рудольф умер, сказал Артур. И да простит ему небо его прегрешения. Но если бы он был жив и вздумал искать руки Анны Гейерштейнской, то ему бы пришлось со мной драться. Это дело уж кончено, прервал его граф Альберт. Теперь выслушай меня, Артур де Вер. Дочь моя рассказала мне всё происшедшее между вами. Чувства твои и поступки достойны высокого семейства, из которого ты происходишь, так как мне известно, что род ваш один из знаменитейших в всей Европе. Правда, Телишон своих владений, но и Анна Геештейнская находится в том же положении и может надеяться разве только на то, что дядя её соблаговолит выделить ей из её отцовского наследства. Если ты удовольствуешься этим, и если отец твой одобрит этот союз, потому что дочь моя никогда не вступит в дом против воли его главы, то ей известно, что она имеет моё согласие и благословение. Брат мой также это одобрит. Так как хотя чувства чести и рыцарства в нём угасли, но он уважает ещё семейные традиции, любит свою племянницу и расположен к тебе и к твоему отцу. Что ты на это скажешь, молодой человек? Возьмёшь ли ты бедную графиню в спутницы своей жизни? Я уверен, и предсказываю тебе потому что стоя так близко к краю гроба мне кажется я гляжу за пределы его что по окончании моей бурной жизни наступит время когда имена Двер и Гейерштейн озарятся новым блеском Двер спрыгнул с лошади схватил графа Альберта за руку и в пылких выражениях начал изъявлять свою признательность но граф остановил его Мы скоро должны будем расстаться, сказал он. Время коротко, место опасно. Скажу тебе откровенно, что если бы я приуспел хоть в одном из честолюбивых замыслов, которыми я занимался всю мою жизнь, то не избрал бы сына изгнанного графа себе зятем. Встань и садись на ложе. Благодарность неприятна, когда она незаслуженна. Артур встал И Сеф опять на лошадь не мог удержать своих восторгов, обещая с любовью своей к Анне и стараниями о её счастье доказать свою признательность её отцу. Заметив, что граф с удовольствием слушает изображаемую им картину будущей их жизни, он не мог не воскликнуть: А вы, граф, вы виновник всего этого счастья. Разве вы не захотите быть свидетелем его и разделить его с ним? Поверьте мне, что мы постараемся всеми силами изгладить в вас воспоминания о жестоких ударах, нанесённых вам судьбой. И когда счастье воссияет над нами, мы насладимся им живее, если вы его с нами разделите. Оставь эти мечты, сказал граф Альберт. Я знаю, что финал моей жизни приближается. Слушай и трепещи. Герцбург-бургундский осуждён на смерть. И тайные невидимые жрецы Фимиды, которые судят и карают скрытно, подобно божеству, вручили мне верёвку и кинжал. Отбросьте эти ненавистные символы, вскричал Артур. Пусть они ищут мясников и подлых убийц для исполнения такой обязанности, и не посрамляйте знаменитого имени графа Гейерштейнского. Молчи, молодой безумец, отвечал граф. Клятва, которой я обязался превыше облаков небесных и крепче этих отдалённых гор. Но не думай, что я намерен действовать как убийца, хотя бы я мог привести себе в извинение пример самого герцога. Я не подсылаю наёмных палачей, подобных этим подлым страдаотам, чтобы лишить его жизни, не подвергая опасности моей собственной. И я не назначаю его дочери, невинной в его преступлениях, выбора между бесчестным браком и постыдным отречением от света. «Нет, Артур де Вер, я преследую Карла с решимостью человека, который, намереваясь лишить жизни своего соперника, идет сам на верную смерть». «Умоляю вас, не говорите мне ничего больше об этом!» вскричал Артур с сильным волнением. «Уважьте то, что я нахожусь на службе государя, которому вы угрожаете!» И что ты обязан, прервал его граф, донести ему о том, что я тебе говорю. Этого-то я и желаю. И хотя он уже ослушался требования тайного суда, но я очень рад случаю послать ему личный вызов. Скажи Карлу Бургуннскому, что он жестоко обидел Альберта Гейрштейнского. Тот, чья честь оскорблена, не дорожит жизнью, а презирая потерю её, Он полный властелин жизни другого. Поэтому пусть он меня стерегается, так как если в наступающем году он дважды увидит восходящее над отдалёнными Альпами солнце, то Альберт Гейерштейнский нарушит свою клятву. Теперь прости. Я вижу приближающийся к нам отряд с бургунским знаменем. Тебя он послужит эскортом, но я, оставаясь здесь долее, могу подвергнуться опасности. Сказав это, граф Гигерштейнский повернул свою лошадь и поскакал назад.